Оценка возможностей Глава 54 На скалах огненной земли, еще не поглощенных морем, поднимались вилы и башни тысячелетников. Как ранее узнала Эвелин от эдукаторов, когда-то здесь были холодные ветра, достаточно сильные и опасные для кораблей. Но воздушные потоки изменились, и обширные зоны высокого давления на южной оконечности Америки изменились на области низкого давления, вызывающие шторма и дожди. Эвелин смотрела на свой транспорт, продолжавший лететь на юг в холодный Антарктиз, заманивая преследователей. Море было гладким, как стекло, Она поспешила вверх на скалу по спиральной лестнице. Из транспортного средства взяла новый, еще не запрограммированный сигнальный значок и попыталась связаться с владельцем виллы на скале, но услышала лишь треск. Она продолжила подниматься и периодически смотрела на небо, но там никого не было. Два МФТ, поднявшихся в воздух недалеко от здания супервайзера и преследовавших ее, нигде не показывались. Даже если никто ее не преследовал, Эвелин все равно была нужна передышка – Время все обдумать и понять, что она будет делать теперь, когда путь к супервайзеру закрыт. Здесь жил замечательный тысячелетник, который, вероятно, может ей помочь. Его звали Тусен. Ему было четыре лет. Сначала он был одним из первых ораторов и подслушивателей, затем членом высокой сотни и, наконец, мыслителем, философом и футуристом. Он хотел быть ее учителем, а, возможно, и кем-то большим. Это было еще до Джаспера и зари, когда Эвелин только исполнилось 107 лет. За последние три века они ни разу не общались, но Эвелин была уверена, что Тусен не забыл ее. Тысячелетник никогда ничего не забывал. Он носил все воспоминания на коже, каждое отдельно. Из моря вставали тысячи скал, многие высотой с городские здания. Но только на 14 из них находились виллы в мягких пастельных тонах и на трех – еще более высокие башни. Красная, как рубин, кобальтово-синяя и изумрудно-зеленая башня отражали солнечный свет и мерцали будто драгоценности. Конечно, в мире жили и другие тысячелетники, но эти объединились в Комитет Огненной Земли, образовав колонию мыслителей и философов. Достигнув вершины, Эвелин остановилась перед белыми воротами в стене с абстрактными рисунками практически того же темно-серого цвета, как и скала. На воротах не было механизмов управления, но как только Эвелин к ним прикоснулась, они медленно и бесшумно открылись. Женщина прошла в украшенный белыми колоннами дворика, где были искусно расположены зеркала, создающие иллюзию огромного пространства. Из темноты между колоннами вышел сервомеханизм. Взвесил Эвелин на ахристой гравитационной подушке и сказал. «Несоответствие. Ваша внешность не соответствует идентификационным данным. Я заявляю, вы не археолог Фелисити». «Я Эвелин». Она больше не думала о микроидентификаторах. «Пожалуйста, сообщите сцену, что с ним хочет поговорить его ученица. Это важно». «Чтобы я его побеспокоил, это должно быть очень важно», сказал сервомеханизм. «Он медитирует». «Скажите ему, что речь идет а, о жизни и смерти!» Сервомеханизм ушел, а Эвелин осталась ждать в тени, не снимая рюкзак. Немного позже вышел мужчина, лишь в одном отличавшийся от Тусена, которого Эвелин знала 300 лет назад. На его лице стало больше татуировок. Они проходили по всему его телу и были нанесены темно-синими пигментами с модулем хранения данных. Темно-синие линии были видны и на его лысой голове, и на веках». Когда он закрывал глаза, там можно было четко разглядеть круги. Тусен не протянул руку. Он подошел очень близко к Эвелин и обнял ее. «Ты потеряла много времени», — сказал он, загадочно улыбаясь. «Три века». Физически он не изменился. Каждый день ему было словно тридцать, но его душе четыре тысячи лет. После объятия он отошел назад и посмотрел на нее. «Полагаю, ты вернулась, потому что передумала». «Нет!» «Твой транспорт улетел на юг, и ты останешься здесь подольше, или я ошибаюсь?» «Нет, ты не ошибаешься, мне нужна твоя помощь!» В глазах Туссена было спокойствие сорока столетий. «Это связано с возрастом? Общая коммуникация повреждена?» «Машины уничтожили кордон», — сказал Эвелин. «Я хотела поговорить с супервайзером, но кластер устроил над его резиденцией бесполетную зону. Он бросает вызов Венской мирной конвенции». «Понимаю», — ответил Тусен он на самом деле все понимал. «Мне нужна твоя помощь, Тусен», — сказала она и взглянула на небо. Там никого не было, но на орбите имелись внимательные глаза, и, возможно, сейчас они смотрели на нее. «Ты должна мне все подробно рассказать, Ева», — сказал Тусен, — «но не здесь, а в моей тихой комнате, где нас, точно никто не услышит».